Глава четвертая Вскоре я сидела в Лексусе, на сей раз чувствуя себя куда увереннее. Даже ногу на ногу закинула, но, поймав Петин взгляд, брошенный на мои колени, села нормально, вызвав усмешку. Короче, Мань, он вдруг заговорил серьезно. Я хочу найти источник. Для этого мне нужна карта. Я догадываюсь, что за красивые глаза ты мне ее не подаришь. Значит, варианта два. Я могу у тебя ее купить. Нет. Так я и думал. Значит, остается только уговорить тебя ехать со мной. Он бросил взгляд, я молчала, сосредоточенно думая. Хотя на самом деле еще утром, услышав рассказ Светки, решила согласиться. Смущало другое. Как нам с Петей не поубивать друг друга? Очевидно, что нам сложно находиться рядом. А если мы отправимся в экспедицию, то придется быть вместе 24 часа в сутки, неизвестно сколько времени. Может, даже несколько месяцев. Но также я понимала другое. Наша встреча – большая удача. Без Смолова в таком путешествии я бы имела все шансы или быстро вернуться, или вовсе сгинуть. Я не могу обещать, что это будет легко. Скорее всего, нет. «Походная жизнь – штука своеобразная. Конечно, есть деньги, так что по максимуму можно устроиться с комфортом. Но бывает, что надо ночевать в палатке, готовить на костре». «Можешь не продолжать», – посмотрела я на него. В первый раз в поход я отправилась в 7 лет. Когда стало ясно, что мне нравится, отец стал таскать меня туда регулярно. «Так что я прекрасно знаю, что такое походная жизнь». Петя бросил на меня взгляд, улыбнувшись краем губ. «На самом деле ты меня сейчас здорово успокоила. Иметь рядом подготовленного человека гораздо приятнее. Так ты принимаешь мое предложение?» Петя тормознул возле моего дома. Я повернулась к нему, он протянул мне руку. «Принимаю», — сказала я, но руку не подала. «Только есть условия». «Слушаю». Он вопросительно изогнул бровь, опустив руку. «Давай договоримся сейчас. Мы с тобой только напарники. Никаких поползновений в мою сторону, приставаний и прочей фигни». Теперь руку протянула я, как бы давая ему возможность решить сейчас. Петя усмехнулся, качая головой. «Я вроде бы говорил, что ты не в моем вкусе». Я молча продолжала держать руку вытянутой. Наконец он протянул свою и пожал. «Договорились, партнер», — сказал насмешливо. Руки мы расцепили, и я спросила. «И что теперь? У тебя есть план?» «Может, поднимемся к тебе и спокойно все обсудим?» Я кинула на него подозрительный взгляд. Он выставил руки ладонями вперед. «Маня, мы же только что договорились. Деловые партнеры...» «Поверь, я умею держать слово». Ладно. — проворчала я. — Пошли. Мы разместились на кухне. Переодевшись в шорты и футболку, я делала чай, а Петя терпеливо молчал. — Кстати, что там тебе Павлик втирал в ресторане? — спросила, ставя чашки на стол и усаживаясь на табурет, подогнув под себя ногу. — Просил сохранить твою девичью честь. Я вздернула в удивлении брови. Говорил, что ты добрая и наивная, прекрасная чистая душа. А я — змей-искуситель, который разобьет твое сердце и бросит. Прямо так и говорил? Но он может затереть, когда захочет. Очень озаботился о тебе. Может, неспроста, Мань? Может, твоя светлая душа стала привлекать его больше Светкиных прелестей? Я показала ему средний палец, делая глоток чая. Но, чего скрывать, было приятно, что Павлик проявил заботу. Давай о Сказала, ставя чашку на стол. — Откуда тебе известно об источнике? — Откровенность за откровенность? — Конечно, мы же напарники. Усмехнувшись, Петя заговорил. — Одно время я жил в уединенном поселке у моря. Попасть туда на машине невозможно. Пешком пройдет только тот, кто знает, что там вообще поселок есть. А таких немного. Люди там своеобразные. Татары со своими привычками и традициями. В общем, рассказали мне тогда интересную историю про то, как прибился к ним раненый белый мужчина. История лохматая случилась после революции. Мужчина был на краю смерти, его выходили. Кто он, что, никто не знал. Сам он, когда оправился, ничего рассказать не мог. амнезея: То ли реальная, то ли выдуманная, кто его знает. В общем, остался он у них жить. Сошелся с местной дамой, ребенка родил, а потом в поселок приехала девушка. Нашла их благодаря карте, что и вовсе было диковинно. Через пару дней исчезли оба, и больше о них никто ничего не слышал. Потомки его так и живут в той деревне. Потому история дошла до моих ушей. Девушка, с которой он ушел, искала дорогу к источнику вечной жизни, Всего факта не скрывала, надеясь на помощь. Карту показывала. Только вот никто там о таком не слыхивал. «И тебя заинтересовал мифический источник?» — удивилась я. «Назови это предчувствием», — хмыкнул Петя, делая глоток. Вернувшись домой, я стал искать хоть какую-то информацию. Если об источнике можно было услышать мифы, истории, связанные или нет с той картой, то о самой карте не было ничего. А уж я умею искать, поверь. В итоге идею пришлось оставить. И тут ты со своей сказкой об источнике. Звезды сошлись, не удержалась я. Даже не представляешь, насколько я удивился. И, конечно, сразу пробил на тебя информацию. Даже так присвистнула я. В общих чертах твой отец тоже искал источник. Я кивнула, надеясь, что он не заметит моих эмоций. Но откуда у него карта? «Это наша семейная реликвия», — ответила я и рассказала вкратце всю историю. Петя только головой покачал. «Как тесен мир», — заметил в конце. «И что? У тебя есть эта карта?» Я впилась в него долгим внимательным взглядом. Он ответил. «Есть» сказала ему, тут же добавляя, «Но ты ее не получишь. Пока что». «Ты мне не доверяешь?» «В точку!» Чем я это заслужил? Он даже руку к груди приложил и глаза сделал такие обиженно-удивленные, что впору умилятся. «Сам знаешь, парни, которые спят с женами своих братьев, не вызывают у меня доверия. До секса у нас так и не дошло». Да я не думаю, что я был бы сильно впечатлен. Интересно, а как твоя подруга рассказала об этом? Ты ведь ее спросила? Спросила. Она сказала, что ты ее соблазнил. А поил приворотным зельем? Очень на то похоже, учитывая, как она себя ведет в твоем присутствии. Хочешь, открою один секрет? Петя заговорщицки ко мне склонился. Ну? «Все дело в сексуальном возбуждении. После того, как девушка возбуждается от моих ласк, я начинаю иметь над ней странную власть. Она безропотно мне подчиняется и...» «Ты что, романов начитался с литературного сайта для девочек?» «А что и такое есть?» «Конечно, голые торсы, драконы. Истинные для драконов, истинные для истинных ну и так далее. Светка куда больше на дракона похож чем я» а истинного для разъяренной гарпии там нет, я бы дал Павлюку почитать, чтоб проникся. Давай ближе к делу, вернула я его в реальность. — А ты зануда. — Еще какая, партнер, привыкай. Каков план наших действий? — Откуда же я знаю, если ты мне карту не даешь? — А я тебе и так скажу первую точку нашего маршрута. — На юг? — усмехнулся Петя. Я кивнула. — Думаю, стоит поехать на машине. — На твоем Лексусе? — Съехидничала я. — Зачем же травмировать бедного японца? Возьмем проверенного англичанина. — Это у нас кто? — А это... Он щелкнул меня по носу, вставая. — Узнаешь, когда отправимся в путь. Должны же и у меня быть секреты. Я фыркнула, поднимаясь следом. «Уверена, у тебя их полно. Когда мы выдвигаемся?» «Ты когда можешь?» «Да, в принципе, мне только вещи собрать». Петя рассмеялся, обуваясь. «Интересная ты девушка, ма...» Поймав мой взгляд, закончил. «Ня...» «Ладно, я все обдумаю и завтра тебе позвоню. Договоримся, что к чему». И он ушел. А я отправилась в душ... Стоя под струями воды, размышляла, правильно ли делаю, отправляясь в это путешествие. Что меня там ждет? Принесет ли это счастье? Облегчение? Даст ли ответы на вопросы? Неудивительно, что спала я плохо. Ворочалась сбоку на бок, то и дело, возвращаясь к мыслям о предстоящей поездке. Думала, что взять, что сказать Светке. Если она поймет, куда я отправляюсь, точно посчитает дурой. Подруга знала о странном увлечении отца в общих чертах. В общих чертах об этом, наверное, полгорода знала, потому что папа был одержим идеей источника вечной жизни. Серьезно никто не относился, а близкие и вовсе рады не были. Кроме отца, подробно об источнике вообще мало кто знал. Я еще хоть как-то, потому что папу любила всегда особенной любовью, несмотря на то, что он жил отдельно. Жизнь мамы была такой простой и ясной, а отец казался человеком из другого мира. Он знал и рассказывал столько всего интересного, водил в походы, у него всегда горели глаза, и я могла просто сидеть и слушать его часами. Потому истории об источнике с самого детства откладывались в моей голове, но делиться ими с кем-то мне не приходило на ум, ведь это был наш с папой особенный мир. Когда стало ясно, что он пропал, я долго не могла поверить. Решили, что он погиб в пути. А я ждала его появления. Каждый день ждала, что он позвонит в дверь. Я открою и увижу его доброе лицо, запачканное пылью, непослушные темные вихры, большие очки и походный рюкзак. Все чаще я оставалась у бабушки, ночевала в комнате отца, читала его книги. Изучала оставшиеся записи и ждала. Но так и не дождалась. Я осталась жить с бабулей, окончила школу, отучилась на рекламщика в филиале института, располагавшемся в нашем городе. Устроилась на работу в местную газету, в то же время начав работать в сети. Спустя несколько лет полностью перебралась на фриланс, что меня устраивало. Со Светкой мы дружили с детства, жили в соседних домах. В том возрасте еще не было ясно, будешь ли ты красивым и высоким. Это потом наша парочка стала забавно смотреться со стороны. Но дружбе это не мешало, хотя многие удивлялись нашему тандему. Дело даже не во внешности. Пусть я не красавица, но уродиной тоже не назовешь. Симпатичная и фигура нормальная. Все на месте. Разница наша со Светкой была в подходе к жизни. Подругу уже в школе интересовали мальчишки и тусовки. Меня – учеба. Она росла ветреной и улыбчивой, я – серьезной и вдумчивой. Но детская дружба по непонятным причинам не дала трещину, словно мы со Светкой уравновешивали достоинства и недостатки друг друга, создавая вместе некоторый баланс. Парней подруга меняла, как перчатки. В какой-то момент я даже перестала их запоминать. Я же в свои 26 могу похвастать только двумя мужчинами если подобными достижениями вообще хвастают. Первый парень был моим однокурсником. Мы начали встречаться на пятом курсе и закончили на нем же. Вторым был Лешка, работал в газете верстальщиком. Тут еще зануда. Наверное, потому мы повстречались целых два года и один месяц. Потом все плавно заглохло само собой. К тому же заболела бабушка. Большую часть времени я проводила с ней. Светка познакомилась с Павликом, когда тот приехал в наш город в командировку. Он спросил у нее дорогу, вот так банально. Спросил и тут же предложил выпить кофе. Подруга не отказалась, они обменялись контактами, какое-то время общались по сети и перезванивались, потом снова встретились и закрутилась. Павлик жил в двухстах километрах от нашего города. Мотаться туда-сюда было утомительно. К тому же он был, очевидно, влюблен и сделал Светке предложение. Вскоре подруга укатила готовиться к свадьбе. Я должна была быть свидетельницей, но не смогла приехать, потому что бабушке стало хуже, а ухаживать за ней было некому. Так мы со Светкой разъехались по разным городам. Четыре месяца назад бабуля не стала. Было совсем одиноко. С мамой мы общались мало. И Светка предложила продать квартиру и переехать в их город. Не знаю, что на меня нашло, но я согласилась. И вот оказалась здесь. И на меня сразу свалилось хамоватое чудо по имени Петр Смолов. Кто-то скажет, что это судьба, кто-то, что случайность. Но в любом случае я решила не упускать возможность, данную мне. Петя позвонил на следующий день часов в одиннадцать. Предложил отчалить послезавтра рано утром и пообещал прислать список необходимых вещей. Так что я занялась сборами, с грустью подумав, что только-только все разобрала после переезда. Кидала вещи горой на кровать, решив потом провести финальный отбор, когда раздался звонок в дверь. Оказалась, Светка, правда не одна, с Анютой. «Можно?» — улыбнулась она. Я распахнула дверь пошире, думая о том, что подруга совсем не вовремя. Я еще не придумала, как сообщить о том, что уезжаю на какое-то время. Да к тому же со Смоловым. Может, пронесет. Напою их чаем. Посидим в гостиной. Дверь в спальню, где творится бедла, закрыта. Только я не учла, что ураган по имени Анюта открывает все двери. Пока я разливала чай, девчушка устроилась в гостиной со своими куклами. Светка сверлила меня взглядом, так что я не выдержала первое. — Свет, ты на мне дыру прожжёшь! — Извини, подруга вздохнув, отвернулась. Я поставила перед ней чашку, сама уселась напротив. Наступила тишина. По Побарабанив пальцами, подруга таки спросила. — Серьезно, что между вами? — Свет, угомонись, ты замужем. — — Да я же за тебя боюсь, дура ты эдакая! — воскликнула она. Я уставилась в недоумении. — Со мной все понятно, и что вляпалось, и что надо его забыть. Но ты-то, он же поматросит тебя и бросит, а ты останешься одна у разбитого корыта. Будешь страдать из-за этого козла. — Недавно ты говорила, что он лучший мужчина на свете. И тут вбежала Анюта со словами. — Марусь, а ты что, уезжаешь? Светка бросила на меня внимательный взгляд. Я только хлопала глазами. Поднявшись, подруга прошла в гостиную, а оттуда в спальню. Комнаты у меня в квартире смежные. Перевела на меня взгляд в ожидании разъяснений, а я, замерев на пороге гостиной, пожала плечами. — Ты спеть и едешь? — поинтересовалась Светка. Я кивнула. — Даже не знаю, что лучше рассказать. Правду об источнике или ложь о большой любви? Моей, разумеется, к Пети. Он-то у нас козел, а козлы, как известно, любить не умеют. Светка покачала головой. Больше я лезть не буду. Делай, что хочешь. Куда хоть собрались-то? На море, — ответила я лаконично. Ну, само собой, — хмыкнула подруга. А я подумала, даже не представляешь, насколько не само собой.